Когда лучше забеременеть? К огромному, при огромному сожалению, планирование беременности до настоящего времени не является всеобщим правилом. Но если ваша семья в своей эволюции достигла того, что, во-первых, может позволить себе беременность в определенный момент, а во-вторых, может сделать эту беременность реальным фактом, то следует знать, чем выше к моменту зачатия уровень здоровья будущих папы и мамы, тем здоровее будет ребенок поэтому желательно до того проверить состояние своего здоровья и, если надобно, то подлечиться. Посетить стоматолога, ведь до рождения ребенок формирует свой скелет из кальция и фосфора матери, поэтому в связи с нехваткой кальция и фосфора у нее могут начать портиться зубы. Если они уже не очень хороши, то желательно перевести свой род в порядок заранее, дабы потом, будучи беременной, не бегать еще и к стоматологам. По возможности отказаться от приема любых лекарственных препаратов. Единственное исключение – попить фолиевую кислоту. Хорошо бы в течение месяца до зачатия. Фолиевая кислота, витамин В9, оказывает профилактическое действие в отношении многих пороков развития будущего ребенка. Особенно это касается неполадок в развитии нервной системы. Если у вас и ваших кровных родственников нет и не было проблем с нервной системой, подойдет стандартная профилактическая доза 0,4-0,5 мг в сутки. Если же в роду кто-то страдал или страдает неврологическими расстройствами, если вы больны диабетом или у вас имеется избыточный вес, не помешает около одного миллиграмма. В стандартной таблетке фолиевой кислоты, как правило, и содержится ровно один миллиграмм. Также до того желательно хорошенько отдохнуть, оптимально провести отпуск не на диване, а на природе, завязать с разными вредностями, курением, употреблением горячительных напитков, бдениями у телевизора, максимально ограничить контакты с бытовой и садовой химией, несколько ограничить сексуальную активность. Многих волнует время года, месяц, день и даже конкретный час. Насчет дня и часа ничего сказать не могу. Это лучше выяснить у астрологов. А в отношении времени года замечу следующее. Максимальный уровень здоровья конкретного человека приходится на осень, сентябрь-октябрь. Достаточное количество свежих овощей и фруктов, летний отдых, солнце, воздух, вода, физические нагрузки. С другой стороны, Очень хорошо, когда ребенок рождается осенью, легче организовать закаливание, впереди зима, сложнее будет перегреть. Опять-таки, очень-очень хорошо, когда первое полугодие жизни ребенка приходится на зимние месяцы, еще действует доставшийся от мамы иммунитет ко многим вирусам, следовательно, заметно меньше вероятность заболеть. Логика, скорее всего, состоит в том, что при отсутствии у будущих родителей серьезных проблем со здоровьем, планировать зачатие следует на январь февраль дабы осенью родить. Ну а если здоровье не в порядке, делать ребенка осенью. Особый вопрос – возраст будущей мамы. Понятно, что в 18 лет вы будете поздоровее, чем в 35. Но главное все-таки в том, чтобы вы рожали ребенка для себя, а не в качестве подарка бабушкам и дедушкам. Поэтому лучше быть мамой в 30 лет, чем кукушкой в 18. И еще. Даже заводя щенка, люди, как правило, думают о том, где он будет спать, что он будет есть и кто с ним будет гулять. Рожденному вами ребенку, Именно вы и только вы обязаны обеспечить существование достойное человека. Что есть и пить? На протяжении многих тысячелетий ваши предки ели примерно одну и ту же пищу, и те, кто не мог эту пищу переваривать, давно уже вымерли. Каждый пищевой продукт содержит в себе определенные белки, которые перевариваются другими, тоже совершенно определенными белками, ферментами. Есть белки родные, к которым мы привыкли генетически. Их употребляли в пищу наши предки. Крупы, мясо, яблоки, рыба и тому подобное. Есть белки, которых наши предки не видели в глаза. Цитрусовые, кофе, какао. Задумайтесь над тем, где брала апельсины ваша прапрабабушка. Мы их, тем не менее, с удовольствием едим, и ничего с нами не происходит, потому что все в кишечнике толком не переваренное, полностью не расщепленное, нейтрализуется потом замечательной перерабатывающей фабрикой, которая называется печенью. На печень беременной нагрузка предостаточная. Именно печень и есть главный бред с токсикозами. Токсикоз беременных – это общее название всевозможных болезненных состояний, возникающих во время беременности, осложняющих течение беременности и прекращающихся после беременности. Именно печень – нейтрализатор выделений плода и тому подобное. Поэтому давайте ее беречь. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не страдал от того, что ему нельзя съесть мандаринку или шоколадку, то не надо, будучи беременной, поглощать эти самые мандаринки и шоколадки. Недопереваренные частицы до того, как нейтрализоваться печенью, пройдут через плод, вызовут ответные реакции, а у дитя потом будет на эти продукты аллергия. Проще говоря, избегайте всего того, Чего не ела ваша прапрабабушка. Здоровее будете. Не надо есть. Обратите внимание на интонацию. Не категорически нельзя, а тихо и по-человечески. Не надо. Жирное. Варите бульонов – снимайте жир. Уважайте синих птиц, тощих куриц и голодных домашних зайцев, кроликов. Какао – его производные, Шоколад, шоколадные конфеты, шоколадное масло, кофе цитрусовые, включая лимоны, которые всем советуют брать с собой в роддом, очень острая, очень кислая, очень соленая, поменьше консервов, грибы, горох, свежие дрожжевые изделия, клубнику, малину, землянику, всякие вкусности с масляными кремами. Надобы, овощи, особенно зеленый лук, картофель и огурцы, фрукты, груши, яблоки, абрикосы, ягоды, виноград, черешню, вишню, арбузы, фруктовые, фруктово-ягодные соки, пюре и морсы. Молочные продукты, прекрасно, творог кефир, ряженка, йогурт с простокваша, просто обычное молоко от обычной коровы. Мясо, нежирное, рыба нормальная, несушеная в вобла и не селедка. Изюм, курага, компоты сухофруктов, чай, черный, некрепкий, зеленый, травяной, с добавлением фруктов. В организации питания беременной самое главное все-таки безопасность продуктов. Поэтому перед тем, как купить и съесть, задумайтесь Где хранился данный продукт и какова вероятность того, что в этом предполагаемом месте соблюдались элементарные санитарные нормы? Каковы шансы на то, что наш с вами соотечественник положил в колбасу, котлетку или пирожок свежее и качественное мясо? Что это вообще за мясной рулет стоимостью в три раза ниже, чем просто килограмм мяса? Что надо было сделать с этим большим и красивым яблоком, дабы оно стало таким большим и красивым? Почему этот тропический фрукт никак не гниет вот уже третий месяц? А как вам творожок, якобы без консервантов, со сроком хранения шесть месяцев? А сколько раз пришлось заморозить и разморозить эту креветку, рыбку, птичку до того, как вышеупомянутое животное оказалось в вашем холодильнике? Помните! Лучше паренное, вареное и печеное, чем жареное и копченое. Лучше не доесть, чем переесть. Если нельзя, но очень хочется, то можно, лишь бы перехотелось. Если сомневаетесь, можно или нельзя, ну его. Не надо много есть на ночь. Вообще много не надо. Ну а если обстоятельства, традиции окружающие не позволяют обойтись без спиртного, например, Новый год в разгар беременности, то либо красное виноградное вино, типа кагора, либо шампанское, и то и другое чуть-чуть. Хотя, если честно то обстоятельства, традиции окружающие ни при чем. Ну просто самой очень хочется, правда? Помните, при нехватке сладкого возникает сонливость. Поправляются не столько от количества еды, сколько от ограничения двигательной активности. При нормальном самочувствии нет никаких оснований для того, чтобы меньше пить. Если же возникли сложности, отеки, нефропатия, обязательно согласуйте с гинекологом режим питья, что и сколько. Хотите мел – грозите на здоровье. Цветные мелкие штукатурку – не надо. Но оптимальное все-таки обычный кальция-глюканат. Три таблетки в день плюс творог – и вам, и дитю хватит вполне. Очень-очень желательно принимать комплексные витамины для беременных. Они отличаются от других витаминов обязательным присутствием витамина D и микроэлементов. Следует отдавать себе отчет в том, что употребление во время беременности витаминов необходимо не столько дитю, сколько маме. Развивающийся плод найдет в вашем организме все необходимое и заберет себе. А основной вопрос – хватит ли вам того, что останется? Поэтому суть приема витаминов – забота именно о вашем здоровье и о вашей красоте, вашей коже, зубах, ногтях, волосах, сосудах и так далее. Гигиена. Мыть руки, а за пределами родного дома использовать влажные и дезинфицирующие одноразовые салфетки. Более активно и чаще, чем до беременности, чистит зубы. Ванна нежелательно. Оптимально душ хоть раз в день и не надо особо горячий. Снова мыть руки. Что носить? То, что не давит и не жмет. То, что подчеркивает. То, что ему, мужу, нравится. То, в чем не холодно и не жарко. Чем меньше синтетики, тем лучше. Каблук, да, но сантиметра три, не больше. Нам только упасть не хватало.